«Ну что вы говорите? Единственный виновник — это ваш дядя с его дикой злобой и упрямством. Не обвиняйте себя ни в чем». А Рабелла нетерпеливо обернулась к нему, и глаза ее по-прежнему были полны слез. «Как вы можете так говорить?» — воскликнула она. «Он же сам рассказал вам, что виновата именно я. Он же сам говорил вам о том, как я оскорбляла его, как была к нему несправедлива, и я знаю теперь, как это...»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 «Я прошу не только вашей дружбы, Рабелла. Неужели вы скажете мне, что Питер Блад ошибся?» Выражение лица стало тревожным. Она мягко попыталась высвободить свою руку. Вначале он хотел удержать ее, но, сообразив, что этим совершает насилие, выпустил из своих пальцев. «Рабелла!» — воскликнул он с болью в голосе. «Я останусь вашим другом. Лорд Джулиан, только другом. Воздушный замок рухнул, и его светлость почувствовал, будто на него неожиданно свалилось несчастье. Она обещала ему дружбу, а ведь он мог бы обеспечить ей такое положение, которое племяннице колониального плантатора даже и во сне не могло привидеться. Она отказывается и вместо этого говорит о дружбе. Значит, Питер Бладт, ошибся Но тогда тогда выходит, что Рабелла его размышления оборвались. К чем угадать дальше? Зачем бередить свою рану? Нет, ему нужен точный ответ, и он с суровой прямотой спросил его. «Это Питер Блад?» «Питер Блад?» — повторила она, не поняв смысла его вопроса. «А...»